Глава вторая Потерпевшие крушение Надрывалась тревожная сирена. По коридорам суетливо сновали в разные стороны, служивые в разноцветных комбинезонах. Вот проехал ремонтный бот, вслед за которым следовали четверо ремонтников. За ними появились еще несколько ботов, которые спешили на помощь первому в сопровождении бригады ремонтников и двух инженеров в желтых костюмах. Экраны на капитанском мостике «Ястреба пустоты» показывали одну и ту же картину. Казалось, что корабль утонул в хаосе, хотя на деле все службы слаженно трудились над выявлением последствий столкновения с черными кораблями. Руководил работой Ульрих фон Герб. Он сидел в своем рабочем кресле, его голову окутывало информационное поле, похожее на виртуальный рыцарский шлем. Напрямую подключенный к центральному компьютеру корабля, Ульрих фон Герб работал с отчетами, поступающими от ремонтных бригад, аварийных ботов и прочих служб. Предстояло составить целостную картину состояния корабля, выявить все повреждения и приступить к ремонтным работам. Пока же диагностика отнимала все время. Илья наблюдал за работой с долей зависти. В то время как Ульрих фон Герб трудился, он чувствовал себя никчемным человеком, который ни к чему не приспособлен. Какая от него польза на борту? Капитан в кресле, номинальная фигура, всего лишь символ. Он ничего не решал и ничем не руководил. По крайней мере сейчас, когда большая часть членов экипажа трудилась над устранением повреждений, нанесенных черными кораблями. Седьмая палуба. Третья и четвертая секторы, полная разгерметизация. Третья палуба. Секторы 6-9 пробоины, залиты пеносмапом. Требуется срочный ремонт. Может не выдержать. Третья оружейная палуба. Выведены из строя силовые щиты. Секторы 7-12. Требуется вмешательство. Короткие сухие доклады звучали в эфире. Они же дублировались текстом на экран. Илья мог лишь наблюдать за ними. В то время как Ульрих фон Герб реагировал на каждое сообщение, отправляя ремонтные бригады, распределяя ресурсы — Но чувствовалось, что он работает на пределе сил. В последнее время им серьезно досталось, и старый «Корсар» стал сдавать. Он еще держался, но весь груз ответственности за корабль на них плечах не удержать. Илья подключился к центральному компьютеру корабля. Память Имрана подсказала ему, как это сделать. Давыдов пытался разобраться в работе Ульриха. «Обучение без отрыва от производства». Корсар заметил его присутствие и включил виртуального помощника, который принялся объяснять капитану каждое действие фон Герба. Скоро Илья уже в общих чертах понимал механизм работы Ульриха. По разгоннику пришел запрос от Фомы Бродника. Корсары просят аудиенции. Вместе с «Ястребом пустоты» из удалось выйти еще двум капитанам — семёну Пивоварову на громобое — и Святозару Северу на Черной Звезде. Остальные предводители рыцарей пустоты погибли в неравном бою с пришельцами из червоточин Штельмана. Можно сказать, что теперь круг капитанов прекратил свое существование. Слишком большую цену они заплатили за поддержку свергнутого короля. Игнорировать просьбу корсаров нельзя. Надо узнать, что у них на уме. Какой политике они станут теперь придерживаться? Соединяй! потребовал Илья, разрывая контакт с центральным компьютером корабля и ульрихом фон Гербом. Он на прощание махнул рукой. «Мол, занимайся своими делами. Я здесь скоро закончу». Перед глазами Давыдова развернулись два виртуальных экрана, которые занимали сосредоточенные пиратские капитаны. Справа хмурил густые брови и оглаживал бороду «Светозар Север». Слева блестел лысиной семён Пивоваров. «Мы приветствуем вас, Имран Возрожденный», — начали они в один голос. От такого официоза Илья даже растерялся. С чего бы это рыцарям пустоты расшаркиваться перед ним, тем более в сложившейся ситуации? Можно сказать, что их договор с кругом капитанов расторгнут в связи с полным уничтожением последнего. «И я приветствую вас, капитаны. Вы по делу или просто выразить свое почтение?» И я решил не терять времени на никому не нужную официозную вежливость. «Мы по делу», — Святозар Север сделал важное лицо и скрестил пальцы рук. «Мы хотим выразить свое почтение и засвидетельствовать преданность вам и вашему делу». Интересный поворот событий. Давыдов ожидал, что после того, как они окажутся в безопасности, корсары тут же скроются в неизвестном направлении, бросив бывших союзников». Но они его приятно удивили. Правда, он им не доверял. Если капитаны остаются с ним, значит, им что-то от него нужно. Осталось только выяснить, что именно. «Наши корабли и люди в вашем распоряжении. Какие будут указания?» Слащавым голосом произнес семён Пивоваров. «Такая покладистость пугала. Илья не верил в преданность капитанов. Они явно что-то замыслили». Видя его сомнения, Светозар Север поспешил внести ясность. «Несомненно, круг капитанов сегодня прекратил свое существование. По крайней мере, в прежнем виде. Из капитанов выжили только мы. Может, кто-то еще, но пока нам это неведомо. И мы не станем строить предположения. Несмотря на гибель круга, договор между нами продолжает действовать. И мы, как единственные уцелевшие, обязаны его исполнить». К тому же теперь вся сумма вознаграждения, которая находится на счетах круга, принадлежит нам. Я надеюсь, Ваше Величество, теперь у вас не осталось беспочвенных подозрений. Беспочвенных не осталось. Теперь все подозрения обрели почву. Согласно договору, корсары обязаны его поддержать. Но будут делать это ради галочки – формального исполнения соглашений. На деле же найдут любой предлог, чтобы посчитать договор исполненным и бросить его в самый неподходящий момент. «Что у вас с кораблями? Есть повреждения?» Илья пытался найти правильную линию поведения в общении с капитанами. «Информация сейчас собирается, но могу сказать, что громобой готов к бою!» Лицо семёна Пивоварова растянулось в чербатые улыбки. Ему самому понравился придуманный сходу каламбур. «Черная звезда понесла незначительные повреждения. Требуется легкий ремонт. Но скоро мы будем в строю», — отозвался Светозар Север. Перед глазами Ильи развернулся третий экран, с которого смотрел на него Ульрих фон Герб. «Мы закончили диагностику. Ремонт займет время. Предлагаю посадку на ближайшую планету, чтобы в спокойной обстановке совершить ремонт. Неподалеку от нас Вербер, пригодная тихая планета». Провинциальное население. Сядем в лесной глуши. Никто нас не потревожит. Илья тут же загрузил данные в маршрутизатор и произвел расчет. Выходило три с половиной часа на маршевых двигателях. Даю добро на посадку. Вынес он вердикт. И тут же сообщил о своем решении корсарам. Подлатать дыры да подышать свежим воздухом — отличная идея. Радостно потер руки Святозар Север. Семен Павоваров ничего не сказал, кивнул в знак согласия и разорвал связь. Три с половиной часа показались Илье вечностью. Когда корабль приземлился посреди лесной глуши на Вербере, Давыдов поспешил покинуть капитанский мостик. Ему не терпелось выбраться на свежий воздух и ощутить твердую почву под ногами. После космических битв хотелось простой прогулки по лесу. Но дорогу ему заступил Фома Бродник. «Куда собрались, Ваше Величество?» — ехидно поинтересовался он. «Размять ноги. Засиделся я в этой железной бочке. Мы не знаем, что нас ждет на Вербере, поэтому, пока окрестности не прочешут дозорные, ты останешься на борту». Фома Бродник был непреклонен. Никакими уговорами его нельзя было склонить на послабление режима. Поэтому пришлось ждать, пока разведботы не обследуют ближайшие леса, пока две группы штурмовиков не прочешут окрестные кусты и не вернутся на наоборот с докладом. Только после этого Илья Давыдов в сопровождении Фомы бродника и Карена Серое Ухо покинул корабль. Он хотел прихватить с собой Гомера, но Леонтит наотрез отказался покидать каюту. Во время боестолкновения с черными кораблями он сильно перепугался. Пришлось уводить его с капитанского мостика. Гомер верещал, плевался и строил рожи. Ремонтники сосредоточенно трудились над ястребом пустоты. С внешней стороны над бортом кружились десятки ремонтных ботов. Поверхность корабля то и дело озарялась свечением, отчего казалось, что он транслирует в космос зашифрованную передачу, координировал работы Ульрих фон Герб. На приличном удалении от ястреба пустоты возвышались пиратские корабли. Илья не мог определить их принадлежность. Впрочем, ему было плевать. При посадке ястреб пустоты выжег огромную проплешину в лесу. Илья ступал по пеплу и запекшейся земле. Вот и выбрался в лесок погулять, свежим воздухом насладиться. Пахло вокруг лесным пожаром и паленой шерстью. «Местные жители не будут против нашего визита». Задался вопросом Илья. «Это фермерский мир. Здесь выращивают картошку и руддек. На всю планету с десяток грузовых кораблей», ответил Фома Бротник. «И они не боятся? От ней без охраны». «Кому они нужны?» Удивился Карен Серое Ухо. «Пиратам», предположил Илья. рудек конечно, редкий фрукт и очень полезный. Говорят, даже дарит легкий наркотический кайф». Только вот его легко купить в Поргусе, и стоит он не так, чтобы дорого. Так что корсарам Вербер не интересен объяснил корен Серое Ухо. С палубы на землю спрыгнул танк. Его сопровождал Сэм Круп. Выглядели оба довольными и счастливыми. Интересно, с чего бы такое прекрасное настроение? Потеряли всех союзников. Черные корабли раскатали их в блин. Корабль поврежден а эти двое светятся, словно обнаружили сокровища капитана Флинта. «На Вербере есть свой пограничный флот. Корабликов там только мало. Да все древние, что мой дедушка», — вмешался в разговор танк. «В последний раз верберцы участвовали в войне во времена фейерверков. Они выставили свой единственный тяжелый крейсер «Молотобоец». Они до сих пор гордятся этим. Молотобоец повоевал и вернулся на родину». С тех пор про них нечасто слышно. Работают себе, отправляют руддек на другие планеты. Обычно в замороженном виде. Свежим он бы не дожил. Так что вот так. Туристы это местечко не жалуют. Разве что захочется совсем экзотики вкусить. Я слышал, здесь неплохие игральные дома. Можно сыграть в кописту, да раскинуть партию другую в ракаду, предложил Сэм Крупп. Если бы не игральные дома то Вербер давно бы загнулся. На одном руддеке не сильно-то проживешь». «Да ладно! Игральные дома везде есть! Чего сюда тащиться?» «Никогда не понимал этих ракатцев!» — возмутился танк. «Зато здесь есть карусель ракии. Ты об этом забыл? Говорят, изумительная штука!» — возразил ему Сэм Круп. «Все, надоело. У меня есть дельные предложения «Пока идет ремонт корабля, мы сгоняем до ближайшего города, совершим легкую увеселительную прогулку», — предложил Илья Давыдов. Судя по довольным физиономиям Сэма Круппы и танка, именно этого они и добивались.